Глава восьмая В тот вечер я узнала, что работа в гардеробной предполагает, что ты либо очень занят, либо помираешь от скуки, и никакой середины. Наплыв посетителей начинался в 7.30 и продолжался до 8, когда все приходили одновременно. А в течение следующих двух часов мне было совершенно нечем заняться. За Завсегдатаями театра были в основном американцы, многие из них были иммигрантами. Мне было интересно, встречу ли я кого-нибудь из знакомых, ведь сообщество иммигрантов было довольно узким. У меня, как у репетитора, были свои клиенты. А еще я через Джулию и Пола познакомилась с несколькими другими американскими парами, также связанными с посольством. Посмотреть спектакль пришло и множество англичан, а также несколько представителей других европейских национальностей. Однако все они были здесь, чтобы увидеть американскую театральную труппу, ставящую в основном американские пьесы. Все пришли с холода и пахли табаком, духами или одеколоном, а также свежим зимним воздухом. Они были веселы и очень общительны друг с другом, пока стояли в очереди в гардероб. Я подумала, не является ли причиной такого праздничного настроения то, что здесь они могли погрузиться в атмосферу привычного родного языка. Я быстро освоилась, здоровалась с посетителями и осторожно принимала их длинные тяжелые пальто, шляпу и или шарф, через отделявшую меня от них приоткрытую дверцу. После одной катастрофы, закончившейся пролитой чашкой кофе, которая едва не задела мою юбку, я узнала, что главное в приеме верхней одежды заключается в том, чтобы не опрокинуть стоящий на столике напиток, банку для чивых, Это был бонус, которого я не ожидала, но оценила. Дырокол или стопку квитанца номерков, которая лежала на узкой столешнице, служившей прилавком. После того, как верхняя одежда была благополучно переправлена через гардеробную стойку, я должна была повесить пальто и сопутствующие предметы одежды на вешалку. Пробить квитанцию о получении, чтобы можно было прикрепить ее к вешалке и оторвать нижнюю часть листочка для посетителя. «Мне удалось сделать это несколько раз без происшествий, пока один джентльмен не улыбнулся мне, протягивая свою пальто и шляпу». «Вы здесь новенькая, не так ли? Давайте я вам помогу. Мы завсегдатой обычно помогаем, потому что здесь и так много народу». Он сам пробил свою квитанцию и оторвал нижнюю часть. «А мне осталось только прикрепить квитанцию к вешалке после того, как я забрала и повесила его пальто». Этот прием, похоже, пришёлся по душе длинной очереди ожидающих, и не успела я оглянуться, как работа пошла веселее. Некоторые посетители так торопились, что дважды пробивали свой билет. Но это было не страшно, потому что мне удалось прикрепить его к вешалке, и они оставались довольны, поскольку успели занять свои места до начала спектакля. Несмотря на очередь, все пребывали в хорошем настроении, когда замигал свет, сигнализируя о том, что до начала спектакля осталось пять минут. Я была удовлетворена своими успехами и найденным ритмом, когда подняла взгляд и увидела знакомое лицо. «О, здравствуйте, мистер Хейс!» — с радостной улыбкой произнесла я. «Как хорошо, что у вас есть возможность провести вечер вне дома!» Он был из Балтимора, а его 15-летняя дочь Бетти была одной из студенток-француженок, которых я нашла благодаря связям Пола Чайлда. Вешая на вешалку его пальто, я заглянула за его спину. «Миссис Хейс, с вами?» «Я хотела ей сказать, как отлично Бетти справляется со спряжением глаголов на этой неделе». Uh, uh, «Нет, миссис Хейс не смогла прийти сегодня вечером», ответил отец моей ученицы. Он был так поражен, увидев меня, что случайно трижды пробил свой талон ну что ж я все равно увижу ее завтра утром на уроке бетти улыбнулась я приятного просмотра да да спасибо пробормотал мистер хейс и ушел я заметила что в отличие от большинства остальных он не бросил в банку чаевые а где другая девушка спросил следующий человек в очереди то что была здесь раньше казалось он очень расстроился из за того что его пальто забрала не тереза ее сегодня нет Сказала я, забирая его тяжелое пальто и перетаскивая его через стойку, неуверенная, каким количеством информации поделиться. «А «Где она? Она вернется? Уж больно она симпатичная!» Добавил он, словно осознав, что это прозвучало невежливо. «Очевидно, меня красавицей не считали. Она... Э... Она мертва!» Выпалила я. «Так что нет, она не вернется. Его глаза расширились. «Она мертва?» Эта информация, казалось, слегка умерила его пыл, но он все равно пробил в своем билете лишнюю дырку. Так поступили уже многие посетители, и я стала сомневаться в своей организованности и аккуратности. Но посетитель оторвал свою половинку квитанции и ушел молча, а я повернулась к следующему человеку в очереди. «Некоторые люди такие странные». Как только суета улеглась и начался спектакль, я опустилась на стол и расслабилась. Я воспользовалась возможностью внимательнее рассмотреть книгу Терезы и обнаружила, что это американский экземпляр романа Агаты Кристи «Десять негритят», постановка которого в настоящее время шла в Театре Монсо. Она дочитала роман до половины, и это место было заложено листком бумаги. Я ощутила легкий укол грусти из-за того, что Тереза никогда не узнает, чем все закончилось, и что развязка была дьявольски хитроумной и отличалась от пьесы. Я где-то читала, что миссис Кристи слышала от выжившей узницы концентрационного лагеря Бухенвальд, что во время войны группа заключенных поставила свою версию ее пьесы, чтобы как-то поддержать себя в то страшное время. Поскольку я эту книгу уже читала, я сунула ее обратно в карман пальто. Вряд ли это была важная улика. Но я могла отдать ее инспектору Мервелю вместе с сумочкой Терезы, не сообщая, откуда она у меня взялась. Сразу после начала спектакля я позвонила домой, чтобы сообщить дедушке и дяде Рафу, что помогаю в театре. Они были заняты ужином, который принесла Матильда, горничная Джулии. Они с жаром говорили о том, как хорошо, что я помогаю, и о том, что надо быть осторожной, возвращаясь домой. Но, честно говоря, я не думаю, что они по мне скучали. Им не терпелось вернуться к их блюду. «Жамбон, брайсы, марвандель». И Я их не винила. «Если бы не тот восхитительный омлет от Джулии несколько часов назад, я бы уже умирала с голода. «Привет», — произнёс чей-то голос. Я оторвалась от французского журнала, который читала. Вероятно, его оставила там Тереза, а не кто-либо из сотрудников, поскольку все они были американцами и, скорее всего, предпочитали английские издания. Из нашего краткого разговора прошлой ночи я поняла, что французским Тереза владела намного лучше, чем английским». Там стоял Марк, и я улыбнулась. «Привет!» «Как твой первый вечер?» Спросил он, облокачиваясь на стойку. «Пока все отлично!» Я махнула в сторону банки для чаевых, в которой накопилось приличное количество монет и купюр. «Неожиданный бонус!» Еще какой!» Он выпрямился. «Полагаю, этих денег тебе хватит, чтобы купить бутылку хорошего вина. В любом случае, это действительно милость твоей стороны. То, что ты согласилась помочь». «Но кто-то же должен принимать пальто в середине декабря», — улыбнулась я. «Иначе в театре не останется места, если все рассядутся в своих толстых пальто». «Да, знаю. Я боялся, что они попросят меня». Он скорчил смешную рожицу и указал на банку с чаевыми. «Сомневаюсь, что она была бы такая полная, если бы посетителям приходилось смотреть на мою уродливую физиономию». «Ты к чем ты здесь занимаешься?» — спросила я. Он криво ухмыльнулся. «Чаще всего я исполняю роль врача волонтера трупы, и под этим предлогом стараюсь как можно больше ознакомиться с театральной жизнью. Я неплохо играю на сцене, но не умею ни петь, ни танцевать», продолжал он, пожав плечами, «что ограничивает мои возможности. Поэтому я пытаюсь хотя бы так чувствовать атмосферу театра, околачиваясь в подсобке, когда есть возможность ежедневной рутинной работы. Я делаю все от наложения швов, «На прошлой неделе мне пришлось зашивать в антракте Джеральда Крея и заканчивая лечением ушибов головы, вправлением вывихнутых лодыжек и раздачей аспирина. Мне нравится тусоваться с артистами, у них всегда что-нибудь да происходит». Его улыбка померкла, как будто он вспомнил, что вчера вечером произошло самое страшное. «Я думаю, что со стороны Мирабель было неправильно не согласиться отменить сегодняшний вечер». Укоризненно произнес он. «Ну, по крайней мере, они собираются сделать в Антракте объявление и посвятить этот спектакль ей», — возразила я. Но я была согласна с Марком. Этого было недостаточно. «Я не знаю, сказал ли тебе Дор, но если захочешь пойти в заднюю часть театра и посмотреть пьесу, никто не станет возражать. Закрой дверь в гардероб и постарайся вернуться до Антракта». «Это было одной из причин, по которой Тереза устроила сюда работать», — объяснил Марк. Ей нравилось бесплатно смотреть спектакли. Это помогло и с английским. «О, спасибо!» — поблагодарила я. Дора об этом не упоминала. Но я ничего не имела против возможности просто сидеть и листать журналы. Но как любительница тайн, я была заинтригована этой пьесой. Особенно потому, что концовку в ней изменили по сравнению с книгой. «Очень мило с твоей стороны работать здесь волонтером. Тебе нравится быть врачом?» Марк пожал плечами. «Мой дед был врачом, и отец, и, следовательно, я тоже врач. Я бы предпочел стоять на сцене, но, как я уже сказал, вероятности мало. Я бы весь вечер уворачивался от помидоров и баклажанов, и на сцене царил бы полный хаос». Я рассмеялась вместе с ним, но заметила, что в его лице веселья мало. Мне стало интересно, чем вызвано это самоуничижение. Любовью к театру и отсутствием необходимого таланта или тем, что он пошел по стопам отца? Тут двери зала распахнулись, избавив меня от необходимости придумывать ответ, и зрители стали выходить во время антракта. «Мне лучше пойти за кулисы и проверить, не нужна ли кому-нибудь моя помощь», — заметил Марк. «Увидимся позже». «О, Табита, хочешь после спектакля, я подвезу тебя домой». На мгновение он стушевался, а затем продолжил. «Учитывая то, что произошло с Терезой прошлой ночью, мне было бы спокойнее, если бы я не позволил женщине идти пешком или возвращаться домой на метро так поздно». «Со мной все будет в порядке, я поеду на велосипеде», — объяснила я. «В любом случае, спасибо». Но мне не удалось унять легкую дрожь при мысли, что придется добираться домой ночью на велосипеде или пешком. На велосипеде это займет минут 20-30. «Можно положить его на заднее сиденье моей машины?» предложил он, снова бросив на меня застенчивый взгляд. «Я очень ценю твое предложение, но разве это тебя не обременит?» «Я не знала, где он живет. «Даже если и так, я бы не возражал, и это от меня недалеко. Но если ты не хочешь, я пойму. Ну, если ты предпочитаешь физическую нагрузку». Он улыбнулся, но я заметила его смущение. Он застенчиво отслютовал мне и уже готов был уйти. «Ну, раз ты предлагаешь...» — поспешно произнесла я. Я не горела желанием ехать по холодному и темному городу обратно на университетскую улицу. Я буду рада, если ты меня подвезешь. Спасибо, Марк. Не за что. Я очень рекомендую посмотреть второй акт. Нил в нем великолепен. У него удивительная химия с девушкой, которая играет Веру. Он скользнул в толпу людей, которые теперь сыпали из всех выходов. А я осталась размышлять о том, что, возможно, только что согласилась прокатиться с убийцей. Я видела, как из зала вышел мистер Хейс и вздрогнула, осознав, что женщина с ним — не миссис Хейс. Должно быть, поэтому он выглядел таким смущенным, когда увидел меня в гардеробе, и я осведомилась о его жене. Мистер Хейс и его спутница повернули в противоположном от меня направлении и направились по галерее к одному из двух баров. Я вздохнула, сочувствуя миссис Хейс. Меня их жизнь не касалась, но они были моими клиентами, и я была знакома с их семьей, поэтому не могла не испытывать неудобства. «Здравствуйте», — произнес мужской голос и отвлек мое внимание от удаляющейся спины мистера Хейса и женщины, которую он сопровождал. Я повернулась и увидела Джонни кантрола Он стоял и недоуменно улыбался. Дора сказала, что он был художником-постановщиком и одним из немногих штатных сотрудников театра. Я прикинула его возможности как убийцы и решила, что нанести женщине несколько ножевых ранений для него распленуть. Ростом он был около 170 см, зато коренастый и мускулистый, и примерно того же возраста, что и другие молодые люди, присутствовавшие на вечеринке Дор. У Джонни была короткая вьющаяся борода и усы того же светло-каштанового оттенка, что и его кудрявая шевелюра. И он был одет в брюки и рубашку с расстегнутым воротом. «Вижу, Дор завербовала тебя на сегодняшний вечер», — произнес он. «Большое тебе спасибо, хм. «Тамара, верно?» Он поморщился. «Нет, Табита, извини. Прошлая ночь слегка расплывается в памяти, но тебя я помню». «Меня, но не мое имя», — с легкой улыбкой подумала я. «Да, я согласилась помочь Дор. Это наименьшее, что я могу сделать после всего, что случилось». Я была рада возможности поговорить с третьим из четырех подозреваемых, поэтому искала способ поддержать разговор. В голове не укладывается, просто ужас. Я пыталась придумать, как задать несколько вопросов и не показаться при этом чрезмерно любопытной. По сравнению с двумя другими мужчинами, с которыми я разговаривала, Нилом и Марком, Джонни казался более отстраненным и почти задумчивым. Я на минуту забыл, что ее Терезы больше нет. Признался он, глядя мимо меня куда-то в гардеробную. Я подошел поздороваться, как делаю это каждый вечер в антракте, а вместо нее здесь ты. С грустью добавил он. «Говорят, это ты ее обнаружила?» Я отрицательно покачала головой. «Не я, а горничная Дор, но я ее видела. Как думаешь, кто мог совершить такое?» «Какой-то злодей», — уверенно заявил он. «Кто-то кто?» Он замолчал. От яда в его голосе у меня по спине побежали мурашки. «Я должен был отвезти ее домой», — сдавленным голосом продолжил Джонни. «Если бы я это сделал, ничего бы не случилось». «Где она жила?» — спросила я как можно более непринужденно. Он, кажется, не понял, что я проявляю любопытство. «Монпарнас, недалеко от дома Дор». Он энергично потер бороду. «Я сказал, что ей следует переехать после того, что случилось». «А что случилось?» «Убили мужчину. Его нашли на боковой лестнице её дома. На него мог наткнуться кто угодно. Он просто лежал. Застрелен». «Кровь повсюду». Он передёрнулся от отвращения. «Вот почему я хотел отвезти ее домой. Я думал, что смогу ее убедить». Его голос затих. Он взглянул на меня, а потом отвернулся. «Не ходи домой одна». Я кивнула. Дор не замечала никаких отношений или любовных проблем у Терезы Ланьон с кем-либо из сотрудников театра. Но даже из этого короткого разговора я поняла, что Джонни Контрел определенно питал к Терезе симпатию. Взаимно или нет — другой вопрос. Но поскольку он считал, что она живет на левом берегу, а я знала, что она жила за рекой на улице Даламир, более чем в пяти милях от того места, то, вероятно, следовало ответить — нет. Любовь Джонни к Терезе взаимной не была. «Я думаю, она боялась», — сказал он больше себе, чем мне. «Боялась потому, что в ее доме убили мужчину? Или по другой причине?» Полюбопытствовала я потому что убили человека. Несколько рисковато ответил Джонни. А ты как думаешь? Он вздохнул. Вряд ли то, что произошло прошлой ночью, как-то связано с мужчиной, которого нашли в ее доме. Но все равно это какая-то чертовщина. Тереза знала убитого. Я думала, сколько еще вопросов мне удастся задать, прежде чем он догадается. Или он был настолько поглощен своим горем, горем, которое казалось искренним, что ничего не замечал. «Иногда убийцы горевали о своих жертвах, особенно если их любили», напомнила я себе. «Я не знаю, но она была из-за этого расстроена». Он глубоко вдохнул, словно собираясь что-то добавить, но резко выдохнул. «Прошлой ночью это наверняка был бродяга или кто-то, кто, кто зашел с улицы». «Полиция так не считает», — заметила я. «Что?» «Внимание Джонни переключилось на меня». «Что ты имеешь в виду?» «Нож взяли из квартиры Дор», — сказала я. «Значит, это не был человек с улицы». Выражение его лица менялось медленно, как будто он тщательно обдумывал то, что я только что произнесла. «Кто-то из прошлой ночи, кто-то, кого она знала, один из них». Я кивнула, внимательно наблюдая за его реакцией. В нем была ярость. Ярость, ужас и печаль были в его глазах. Я воспользовалась его состоянием и продолжила. «Кто мог совершить подобное? Вы ведь все дружите, не так ли?» «Любой из них. Они все хотели ее. Наверное, она его оттолкнула, а он разозлился и пошел за ней». Он поднял к колбу дрожащую ладонь. «Кто?» — настаивала я. «Кто это сделал?» Но он отвернулся и пробормотал. «Я должен вернуться. Мне пора идти». Он слился с толпой. Я подумала, что если Джонни Кантрал убил Терезу, то он гораздо более талантливый актер, чем Кларк Гейбл. И если он ее убил, то его беспокоил ход расследования. Очень беспокоил. Я тоже задавалась вопросом, кем был тот он, о котором говорил Джонни. Неужели Нил, Тед или Марк преследовали Терезу? По общему мнению, Нил не испытывал интереса к женщинам. Но кто знал? «Как дела?» Дор протискивалась сквозь толпу. Ее голова была на десяток сантиметров выше всех посетителей, будь то мужчины или женщины. Её зычный голос донесся до меня сквозь шум в «У меня все хорошо», — ответила я, продолжая думать о Джонни. «Молодец. Можешь посидеть в театре и отдохнуть, когда спектакль продолжится». Дор подошла ко мне и остановилась у разделявшей нас стойки. «Просто вернись сюда минут на 10-15 раньше, чтобы обслужить тех, кто решит уйти до окончания спектакля». «Думаю, я так и сделаю, спасибо». «Я бы предложила отвезти тебя домой сегодня вечером, но слышала, что такая честь уже выпала Марку». Дорыска взглянула на меня. «Повезло ему», — усмехнулась я. «Кстати, послушай, я только что разговаривала с Джонни, и он вчера вечером собирался отвезти Терезу домой. Но по тому адресу, который у тебя в документах, они по адресу на улице Доломир. Как ты думаешь, могла она жить сразу в двух местах?» Понятия не имею, ответила Дор. Как-то узнала о том месте. В ее сумочке было адресовано ей письмо. По крайней мере, ее мать знала, что она там живет. Я покачала головой, и вспыхнули огни, предупреждая всех, что пора занимать свои места. Видимо, у Терезы было много секретов. Вероятно, из-за одного из них она и погибла.